«Ты!» Ору в голос и резко просыпаюсь. Знакомые руки буквально силой выдергивают меня из жутко реального сна. Трясёт. Я вся в холодном поту, а вместо кожи облепивший меня ужас, который выходит через поры, липко покрывая всё тело. Пытаюсь успокоиться, но зашкаливающий от страха пульс не даёт мне передышки. Кровь толкает по венам яд паники, отравляя весь организм, заражая ночным кошмаром. Чувствую, как меня силой прижимают к горячему мужскому телу и пытаюсь вырваться, беспорядочно размахивая руками, царапая держащего, пока не утыкаюсь носом в его шею и не делаю спасительный глубокий вдох. Сандал. От приходившего во снах обезличенного образа мужчины ничем не пахло, поэтому еще раз глубоко вдохнув родной запах, затихаю. Тише, маленькая. Услышала шепот знакомого голоса. Это только сон. Пытаясь привести меня в чувство, Саша крепко прижимал меня к себе, размеренными движениями поглаживая спину, второй рукой путаясь в волосах, крепко удерживая мою голову за затылок, успокаивающе целуя в макушку. Жуткие сны постоянно преследовали меня по пятам, следуя за мной или умело ведя за собой мой разум. Этого я пока не поняла, но безумно от них устала. Оказалось, что истощённый, измученный организм легче исцелить, чем залатать разорванную на части душу, которая шмётками разлетелась на куски. Внутри зияли огромные рваные дыры, которые затягивали меня в длительные кошмары, опутывая сознание своими страшными, фантастическими картинами. Успокоившись, немного отстранилась, взглянув в любимые глаза, в надежде увидеть их тёплые голубые оттенки но столкнулась с непроницаемой тьмой, обжигающей меня вязкой черной лавой. На меня смотрели глаза монстра. Внешне Саша был абсолютно спокоен, но вот внутри сочился яростью и ненавистью, пропитанной ими, как губка. Я понимала причину появления зверя. Ненависть Гази за то, что именно ему я обязана своими непрекращающимися кошмарами. Застилала ему глаза, расцарапывая внутренности и выворачивая наружу выпуская сидящего внутри безумного дьявола. Только сейчас, глядя прямо в глаза этой тьме, я больше не боялась её. Оказывается, что она приняла меня так же легко, как и я признала и полюбила в нём его ту, другую, чёрную сторону. Протянув руку к его лицу, погладила по чеканной скуле, наклонилась ближе и впервые потянулась губами к его безумным глазам. Прикрыв веки, Полностью доверяя, зверь позволил мне поцеловать их. Жестокий монстр, не знающий пощады, млел от моих прикосновений, неуспокоенный, но затихший от неожиданной ласки, принимая ее. Я знала, что пока мои сны будут питать его ярость, он будет жить с ней внутри до тех пор, пока не восстановит собственную справедливость. Саша не оставил попыток найти обидчика. Лишь затаился для решающего смертельного броска. Всё это я чётко увидела сейчас, в самой глубине его безумных глаз. Как и то, что он бесконечно страдает от невозможности повернуть время спять, оградить, защитить меня, вытравить из моего сознания пережитые ужасы, сдобренные больной фантазией, нашедшие отражение в моих ночных кошмарах. Мы были больны оба. Только я — его единственная, жизненно важная доза вакцины. А он — моё лекарство и этого уже не изменить. «Мы справимся», — уверенно говорит он, не отводя от меня глаз. «Я знаю, что так и будет, потому что его «мы» сеет во мне крохотное зерно надежды, которое обязательно даст росток веры, щедро подпитанный тем, что у нас с ним всё-таки есть шанс на будущее». Окрылённая этим шансом, я прикрыла глаза, впервые по-настоящему успокоившись, остро почувствовав желание — Нет, орущие требования своего организма. От голода скрутило так, что я застонала, ощутив зверский аппетит. «Маленькая, где болит?» Мгновенно беспокойно отреагировал Саша. «Хочешь, врача позовём?» «Хочу. Очень хочу. Только не врача. Помнишь, ты дома делал мне бутерброды с тунцом?» Сначала непонимающе вглядывался, потом, осознав сказанное, быстро спрыгнул с кровати — смешно заметавшись по спальне гостевого домика «Шале», где мы остановились на ночь, в попытке найти свой мобильный. Великолепно голый, безумно красивый, с поджарой, спортивной фигурой и шикарными ягодицами, мой мужчина в поисках еды был поистине неотразим. «Закажем из ресторана?» Набирая номер, уточнил меня. «Нет, хочу твоих! Самых вкусных!» Улыбалась я, страшно голодная, Но счастливая. Сейчас, маленькая, потерпи. Будут тебе домашние бутерброды. Решительно ответил он со всей серьёзностью, взявшись за дело. Именно в эту минуту я поняла, что полюбила его, не постоянного, взрывного, черноглазого демона или голубоглазого мужчину. Обе его ипостаси, тёмного или светлого, это уже неважно. Я осознанно приняла свою таблетку которая, быстро растворяясь во мне, лечебным огнём побежала по моей крови, даря небывалое ощущение счастья. Осталось ему принять меня, свою излечивающую вакцину от незаживающих ран.